Мертвый сезон В августе начинается в Париже Мертвый сезон. Сезон морт. По выражению Лоло Сезон морт Все разъехались. По опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды. Обойденные судьбой обеструвиленные, обездавиленные и обездоленные. Ничего, подождем! Когда там у них в трувилях все вымыются и в давилях все отполощатся, и в прочих вилях отфлиртуются, когда наступит там сезон морд, тогда и мы туда махнем. У всякой овощи свое время. Подождите, зацветет и наша брюква. Пока что пойдем на сольды покупать обжеда люксы. Примечание. Пойдем на распродажи покупать предметы роскоши. Конец примечания. Ломаную картонку, рыжий берет — последний крик умирающей моды, перчатки без одного пальца, сумочку с незапирающимся замком и платье с дырой на груди. Купим, уложим и будем ждать, когда наступит на нашей улице праздник. Главное — быть готовым. Поезда переполнены, багажные вагоны завалены, в них, кроме обычной клади, возят сундуки с трупами. Переправлять трупы таким образом стало делом столь обычным, что приказчик, продавая сундук, заботливо спрашивает «Вам на какой рост?» и покупательница отвечает опустив глаза нет нет мне только для платья скоро промышленность отзовется на спрос покупателей и выпустит специальные сундуки с двойным дном и с отделением для льда чтобы скоропортящийся груз не так скоро подал голос ну да это местные заботы и нам пришельцам собственно говоря дело до них нет так только из сочувствия интересуемся уехавшие живут хорошо Письма пишут упоительные и соблазняющие. «Я не мастер описывать красоты природы», — пишет молодой поэт. «Скажу просто. 18 франков». Я заметила странную вещь. Все пансионы во всех курортах стоят всегда 18 франков, когда о них говорят в Париже. Но если вы поедете на место, с вас возьмут 25. «Почему же?» «Потому что из вашего окна вид на море». «Тогда дайте мне комнату в другую сторону. Тогда будет 35, потому что вид на гору. Давайте в третью сторону. Тогда будет 40, потому что комнаты, которые выходят на двор, прохладнее, и шума в них не слышно. Но в общем у нас комнаты по 18 франков. Миленькая, приезжайте непременно. У меня с носа уже слезла кожа. Словом, вы будете в восторге». «Кругом гуси, утки, и можно приработать на конкурсе красавец Выдают 200 франков и швейную машинку», — пишет златокудрая Наташа со строгими северными глазами, которым не верить нельзя. Прожелкшие обиженные судьбой морды при встречах друг другу советуют. «Поезжайте в Савиль, поправьте почки». «Да они у меня здоровы». «Эк, важность! Уж если вы такая добросовестная, так пошатайтесь по ресторанам, попейте шампанского. Головой вам отвечаю, что через две недели ничего от ваших почек не останется». Другая морда советует. "Вакс вам надо, ревматизм лечить». «Да его у меня отродясь не бывало». «Это так кажется. Иногда ведь и не замечаешь. Серьезно, иногда совсем здоровый человек умрет, все «Ах, ах, отчего, да почему?» «А потому что вовремя не лечился». Отсутствие болевых ощущений вовсе не есть признак здоровья и обратно. У иного человека так все болит, что он с места подняться не может. На носилках его носят и на простынях поворачивают. А на самом деле что же? Здоров как бык. А другой прыгает, скачет, а как сделают после смерти вскрытие? Оказывается, умер? Нет уж, вы знаете, лучше не запускайте. Третья морда говорит убежденно. «Чего вы тут сидите?» Вам нужно торопиться печень лечить. Да у меня печень здорова. Ну, это вы другим рассказывайте. Верьте мне, вам нужно печень лечить. Вон мою кузину, послали же лечить печень, и вам надо. А меня посылают на морские купания. Кто? Врач? Да плюньте вы на врача, ей-богу, чудачка. Я вам говорю, вам надо печень лечить. Простите, но почему я должна плевать на врача, который прошел специальную школу, имеет опыт и знания, и... Буду лечиться у вас, когда вы присяжный поверенный. Ну уж это, знаете ли, дамская логика, женское рассуждение. Все бабы докторам верят. Как заболеют, так непременно к доктору. Много ваши доктора понимают. Я вам говорю, что вам надо печень лечить. Впрочем, как хотите, ваше дело. А вот один знакомый инженер советует мне лечиться от малокровия. У меня его, кажется, тоже нет. Так, может быть, нужно полечиться? Ерунда, что он понимает. Я вот еду. Тут есть небольшой курортик. Очень хорошо лечит от аппендицита. А разве у вас аппендицит? Нет, у меня скидка. Это что же за штука? Скидку мне там сделают, знакомый врач обещал. Раз скидка, так от чего же не полечиться? Непрактично было бы упустить. У меня есть один знакомый из персонала собачьей лечебницы за городом воздух хороший может быть устроится хорошая скидка морды прожелкшие обойденные судьбой ходят по опустелым улицам дают друг другу советы смотрят в окна магазинов на выгоревшую дешевку празднуют свой сезон